Мне пришлось пройти не дурную школу у старой Леонарды, которая могла в самом деле сойти за хорошую стрепуху. Но всё же ей было далеко до синьоры Хатинты, которая, пожалуй, заткнула бы запоры даже кухаря толецкого архиепископа. Каждое блюдо было шедевром, а её похлёбки с сладным упоением Так ловко умела она комбинировать и смешивать разные мясные соки, которые туда прибавляла. Рубленное же кушанье она сдабривала приправами, придававшими им весьма приятный вкус. Приготовив обед, мы вернулись в покое каноника. И пока я накрывал на стол подле его кресла, ключевица подвязала ему под подбородок салфетку, которой скрепил он. Минут спустя я подал старцу суп, способный потравить даже богатейшему из мадридских иереев, и два блюда закусок, от которых облезнул бы любой вице-король, если бы сеньора Хасинта не побоялась отравить подагру лецензата, приправив их крепкими специями. При виде этих славных кушаний Мой дряхлый хозяин, коего я почитал за полного паралитика, показал, что не совсем еще потерял способность владеть руками. С их помощью освободился он от подушки и думок и радостно приготовился приступить к обеду. Правда, кисть у него дрожала, но служить не отказывалась. Он орудовал ею довольно свободно, проливая, впрочем, на скатерть и салфетку половину того, что потасил картон. Как только старик вдостально елся супу, я убрал это блюдо со стола и принес куропатку, красовавшуюся посреди двух жареных перепелок. Сеньора Хассинта разрезала эту дичь. Вместе с тем она время от времени подносила ему к губам, точно годовалому ребенку, широкий и глубокий серебряный кубок с вином, слегка разбавленный водой, и он отпивал из него большими глотками. Каноник приналег на закуску, а затем оказал не меньше чести и птичкам. Когда он основательно налопался, крючница отвязала ему салфетку и положила на место подушку и думку. Затем, предоставив ему безмятежно наслаждаться в кресле после обеденным покоем, установленным обычаем, мы убрали со стола и сами пошли поесть. Таким вот образом... Обегал ежедневно наш каноник, который был, может быть, самым больстым обжорой во всём капитуле. Но ужинал он умереннее, довольствовался цыплёнком или кроликом и разными компотами из фруктов. Кормили меня в этом доме хорошо, и жил я в своё удовольствие. Одно только было неприятно. Приходилось бодрствовать по ночам и заменять хозяйну сиделку. Он не только страдал задержанием урины, что заставляло его раз по 10 в час требовать ночной сосуд, но также усиленным выделением пота, а когда он потел, то приходилось менять ему рубаху. Жрин Кулак сказал он мне на вторую ночь: "Ты мало дельный и растоropный. Вижу, что устанус доволен твоей службой". Одну только советую тебе: угождай во всём синьоре Кассинте и безропотно исполняй всё, что она тебе скажет, как если б я сам тебе приказывал. Эта девушка служит мне, почитай, 15 лет с особой ревностью. Она имеет обо мне такое попечение, что я не могу и за то довольна вас благодарить. Признаюсь тебе, что она мне милее всей моей родни. «Ради нее прогнал я племянника своего, сына родной моей сестры, и по делам ему он не оказывал никакого уважения этой бедной девушке, и вместо того, чтобы отдавать справедливость ее искренней ко мне привязанности, бесстыдник обзывал ее лицемерной ханжой, ибо ныне молодые люди почитают добродетель за лицемерие. Слава Богу, я избавился от всего нечестивца». Сердечное ко мне расположение я ставлю превыше кровного родства и чувствую признательность лишь к тем, кто не оставляет меня с твоими добрыми делами. — Вы совершенно правы, сеньор, — сказал я лицензату.